Глава седьмая. Я не знаю, сколько времени мы просидели, сколько выпили и сколько доказывали друг другу, что Илья был в эту ночь с кем-то из нас. Моя подруга смотрела на меня глазами раненого животного, и от ее несчастного взгляда у меня жутко щемило сердце. «Светлана, скажи честно, ты меня осуждаешь?» Не переставала она задавать мне один и тот же вопрос. «За что?» за то, что я доверчивая тупица. Наталья, ситуация, в которую ты попала, может случиться с каждой из нас. Сейчас время такое страшное. У мужика на лбу не написано, чем именно он занимается и что у него на уме. Это точно, на лбу у него было чисто. Моя поддержка сразу подействовала на подругу надлежащим образом, и она почувствовала во мне родственную душу, которая готова за нее заступиться и поддержать в трудный момент. Светлана, как думаешь, а почему наука до сих пор не придумала какой-нибудь приборчик, чтобы можно было проверить, фальшивый этот мужик или нет? Что проверить-то? Ну, проверяют же деньги на фальшивость. Поднес купюру, посмотрел на нее внимательно, удостоверился в ее подлинности, и можешь спокойно класть себе в кошелек. Вот ты придумала. Я тебе дело говорю, так же и с мужиками. Почему до сих пор не создан приборчик, при помощи которого женщина может мужика разглядеть? Так бы и ошибок было меньше. Проверила мужика на вшивость и уже точно знаешь, пригодится он тебе в хозяйстве или нет. Так бы фальшивки отсеивались. Если бы на все приборчики были, было бы просто неинтересно жить. Жизнь вообще состоит из одних ошибок. А, быть может, в нашей жизни есть одна большая ошибка? Может быть. Наташка открыла еще одну бутылку мартини, налила полные бокалы и взяла в руки справочник о ночной московской жизни, который лежал на моем журнальном столике. «Света, а ты где такой справочник купила?» «Не помню, в каком-то магазине». «Классная вещь!» «Тебе и в самом деле нравится?» «Еще бы!» «Значит, забирай себе!» — Что и вправду? Но ведь он дорого стоит. — Ерунда. Ты сама всегда говоришь о том, что дружбу деньгами мерить нельзя. Мне для тебя ничего не жалко. Я как-то шла по магазину и увидела этот справочник. Думаю, дай куплю. Ведь нужно же куда-то в свет выбираться. Москва такая большая и такая тусовочная. Хочется порой окунуться и в ночную ее жизнь. А куда выйти, мы даже не знаем. Зато тут все написано где народу побольше, какая публика, какие цены. — Значит, ты мне его даришь? — еще раз переспросила меня подруга. — Я же сказала, дарю. — Ладно, беру. Видно, нет во мне гордости. И это после того, как ты чуть было моего мужика себе не приписала. — Наташа, ты о чем? — О том, что фактически ты сегодня меня предала. — Наташа, что значит «предала»? Ты все опять начинаешь? Положив журнал к себе на колени, Наталья бросила в мою сторону вкрадчивый взгляд и спросила пьяным уже голосом. «Свет, а может, тебе все это померещилось?» «Что значит померещилось?» — не поняла я подругу. «Ну, то, что ты мужика какого-то сбила, и то, что он у тебя на даче лежал. Ты что такое говоришь?» «Может, ты слив пересобирала?» «Такое от усталости часто бывает». Переутомление одним словом. Натуля, а может, тебе померещилось? Что померещилось? Что тебя на 65 тысяч долларов ограбили? Может, твои драгоценности дома лежат? Ты хочешь сказать, что я идиотка? А ты хочешь сделать идиотку из меня? Ладно, давай не будем, а то сейчас все по новой начнется. Раздеремся еще. Только. «Или мы обе сошли с ума, или я вообще ничего не понимаю», — решила сгладить ситуацию Наташка. «Давай лучше я страницу с перечнем ночных клубов открою, глаза зажмурю и ткну пальцем. В какой клуб попаду, в такой и поедем. Тебе что, вчерашней ночной жизни мало? Как можно сравнивать? Вчера у меня были совсем другие цели». «Какие?» «Вчера я ездила за принцем». «А сегодня?» «Сегодня мы не за принцами едем, а просто отвезти душу, тряхнуть стариной, немного прийти в себя. Ну что мне после того, что вчера произошло, закрыться в четырех стенах и умереть к чертовой матери?» «Я тебя к этому не призываю», — тут же замотала я головой. «В конце концов грабить у меня уже нечего. Все, что можно было, уже вынесли» поэтому я не представляю никакой ценности для воров-профессионалов. Если только меня само вынести, желательно куда-нибудь на Рублевку. Что ты все со своей Рублевкой заладила? Да пошла она к черту, эта Рублевка. Даже если кто-нибудь предложит мне туда переехать, я ни в жизнь не поеду. Ни за какие ковришки, меня теперь туда даже арканом не затащить». «Ох, Наташка, ты у меня неисправимая!» «Так что, едем или нет?» Не успела я дать свой ответ, как вздрогнула от того, что в моей сумке раздался звонок мобильного телефона. Посмотрев на определитель, я тут же обратила внимание, что номер засекречен, и с нескрываемым волнением в голосе глухо сказала в трубку. «Слушаю». «Послушай, ты на часы смотрела!» Раздался на том конце провода знакомый голос. «Простите, а кто это?» «Что? Уже так быстро забыла!» «Представьтесь, пожалуйста!» «Это Илья!» «Ой, а я смотрю, голос знакомый, не сразу поняла, что это ты!» «Быстро же ты все забываешь!» «А я смотрю, время тикает, и от себя никаких вестей нет!» «А какие от меня должны быть вести?» «Что значит, какие вести?» А ты где? На даче. Ты что опять на дачу поехал? А я с нее и не уезжал. Как не уезжал? Постой, ты за телефоном что ли вернулся? Зачем? Я бы тебе сама все подвезла, когда говорились. Света, у тебя я смотрю язык еле шевелится. Ты, наверное, хорошо приняла на грудь. Тебе видимо совершенно по барабану, что ты сбила пешехода и что он у тебя на даче больной лежит. Я уже устал тебя ждать. Я есть хочу. А как ты мою дачу нашел? У тебя же амнезия. Уж если у кого и амнезия, то, по-моему, у тебя. Весьма нервно произнес Илья. Немедленно возвращайся. Я жду тебя еще пару часов, а потом еду туда, куда тебе и обещал. Как я поеду? Я же выпила. А ты чем думала, когда пила? Но я же и понятия не имела, что ты на дачу вернешься. У тебя семь пятниц на неделе. То ты в город приехал, то на дачу. Ты хоть предупреждай по поводу своих действий. Я не понимаю, о чем ты. О том, что у тебя амнезия. Я не буду говорить про амнезию, чтобы не сказать тебе грубость. Лучше не говори. Слишком много что-то сегодня грубости для такой ранимой женщины, как я. Ты компьютер взяла? Ты же сам видел, как я его в машину клала. Где и что я мог видеть? В японском ресторане. Да ты точно перепила. Бери такси и немедленно приезжай. У тебя ровно два часа. И в трубке послышались короткие гудки. Я посмотрела на внимательно слушающий разговор Наташку и растерянно пожала плечами. Свет, кто звонил? Пешеход. Какой еще пешеход? Тот, которого я сбила. Илья, что ли? Илья. «Где он?» «У меня на даче». «Вот сволочь! Вот он, оказывается, где решил укрыться!» «Ничего себе его занесло! Тоже мне выбрал место, где можно отсидеться!» «Лег на так называемое дно!» «С такими деньгами можно было и поприличнее место найти!» Неожиданно Наташка встала, принялась нервно ходить по комнате, затем резко остановилась, а я увидела, что в ее глазах появились слезы. «Наташа, что случилось?» — спросила я чужим и усталым голосом. «Света, ты же говорила, что у тебя вообще никаких координат Ильи нет. А оказывается, он у тебя на даче. Как это понимать? Получается, что ты его скрываешь? От меня, своей лучшей подруги, ты его от меня прячешь? Ната, это совсем не тот Илья, который тебя ограбил. Я не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты меня поняла». «А вообще, знаешь, я сама ничего не понимаю». «Натуля, я должна ехать». «Куда?» «На дачу». «Зачем?» «Для того, чтобы хоть что-то понять». «А я?» «Тебе туда нельзя». «Что значит «нельзя»?» «Нельзя и все». «Нет, я поеду с тобой». Не обращая внимания на мой отказ, Наташка демонстративно направилась к входной двери. «Зачем это ты со мной поедешь? Скандалы устраивать больному человеку? У тебя к Илье свои претензии, а у меня свои, и не такой уж он больной, больше прикидывается». «Нет, Наташа, так не пойдет. Ты сейчас поедешь домой и хорошенько выспишься. У человека амнезия, он сам не ведает, что творит». «То, что он сам не ведает, что творит, это ты точно подметила. Обокрасть одинокую женщину — последнее дело». Слегка покачиваясь, Наталья подошла ко мне поближе и обняла меня за плечи. «Светлана, я никогда в жизни тебя ни о чем не просила. Возьми меня, пожалуйста, с собой». «Не могу», — отрицательно покачала я своей пьяной головой. «Я тебя умоляю. Понимаешь, твою любимую подругу обокрали, и она стала нищей». «Ну, не могла я ошибиться. Хоть убей, не могла». Позволь мне поехать с тобой и во всем разобраться. Я обещаю тебе, что не буду устраивать истерики и кидаться на Илью с кулаками. Я просто хочу посмотреть на этого человека еще раз, только более внимательным взглядом. Если я действительно тебе дорога, ты должна взять меня с собой. Ната, это шантаж. Светланка, я тебя умоляю. Ты же звала меня с собой для того, чтобы собрать сливы. Я любую работу сделаю, какую захочешь, только возьми меня с собой. Хорошо, но правда с одним условием. Я согласна на любое условие. Никаких разборок, криков, драк. Ты едешь на дачу за тем, чтобы еще раз посмотреть на человека, на которого ты накинулась с кулаками и который не имеет отношения к тому, что произошло с тобой этой ночью. Ты внимательно на него посмотришь, Поймешь, что это не он, и выкинешь из головы дурацкие мысли. Но переночевать-то я там хоть смогу? Конечно, сможешь, о чем ты спрашиваешь? Уж не знаю, что и думать. У меня голова кругом идет, — жалобно сказала Наташка. Может, ты хочешь, чтобы я на Илью одним глазком посмотрела и сразу уехала обратно? Может, ты хочешь выгнать меня в ночь? Не говори ерунды, у меня даже мыслей таких не было. «Спасибо, что не оставила подругу в трудную минуту». Закрыв квартиру, мы тут же спустились вниз по лестнице и, довольно сильно пошатываясь, пошли к машине. «Что-то меня штормит», — пожаловалась мне Наташка. «Меня тоже». «Светка, а как ты собираешься вести машину в таком состоянии? Мы поедем на автопилоте?» «Мы поедем на такси». «А деньги?» Илья дал мне утром пятьсот долларов. Везет же некоторым. Причем тут везение? Я из-за него черт знает сколько денег на лекарства потратила. Что, дорогие лекарства? Не совсем дорогие, но я деньги на печатном станке не штампую. Светлана, ну почему я такая несчастная? Натка споткнулась и чуть было не ткнулась носом в асфальт. Я быстро подхватила подругу и помогла ей сохранить равновесие. — Осторожнее. Просто ты как-то глупо распорядилась этой ночью, привела совершенно незнакомого мужика в дом, но рублевку он обещал ее отвезти. Да их сейчас таких обещателей знаешь сколько? — Каких? — еще более жалобно спросила Наташка. — Мужиков с дутой рублевки. — Да я все это не к тому говорю. — А к чему? — Ты провела ночь с мужиком, причем в разных комнатах, так он тебе утром пятьсот долларов дал. А я провела ночь с мужиком в одной постели, и он у меня 65 тысяч долларов вынес. Наташ, ну прекрати. Прекращаю. Как только мы подошли к машине, я щелкнула сигнализацией и сразу обратила внимание на то, что дверь машины не заперта. Светлана, а мы что, правда, на автопилоте поедем? Еще раз переспросила Наташка. Я же тебе сказала, что на такси. Тогда зачем пришли к машине? Затем, чтобы взять компьютер. Неужели я не закрыла машину? Наташа, ты не помнишь, я машину закрывала или нет? В моем голосе появилось ярко выраженное замешательство. Что-то у меня с памятью непонятное творится, чертовщина какая-то. Я не помню. Осторожно открыв заднюю дверцу, я почувствовала, как меня бросило в жар и тяжело задышала. На заднем сиденье было совершенно пусто. Словно на нем никогда и не лежала сумка с компьютером. Вот черт! Что случилось? Компьютер сперли. Дорогой компьютер-то! Я в этом плохо понимаю, но думаю, что не дешевый. Если я не ошибаюсь, то дешевых компьютеров просто не бывает. У них у всех цены зашкаливают. Помимо компьютера в сумке лежали дискеты. Думаю, что они представляют довольно большую ценность. А что на дискетах? Какая-то документация компании. Если кто-то украл компьютер с целью толкнуть его по дешевке, то он все равно не поймет, что на этих дискетах, и может их запросто выкинуть. Но если компьютер попал в руки знающего человека, то информация с дискет может быть использована не самыми лучшими намерениями. Какая же я все-таки идиотка! Как это я забыла машину закрыть? А может быть, ты и не забыла ее закрыть? Может, кто-нибудь специально взломал сигнализацию? Как всегда, принялась строить гипотезы Наталья. Может, кто-то за нами следил? Может, кому-то нужны были именно дискеты? Теперь уже поздно гадать. Компьютера нет. Илья мне сейчас точно голову оторвет. Хотя со своей амнезией он может даже не вспомнить про компьютер. Правда, он меня про компьютер сейчас спрашивал. Значит, помнит. Что теперь делать? Да ничего не делать. Поехали на такси. Как только мы вышли на главную дорогу, то обе почти одновременно подняли руки для того, чтобы остановить какую-нибудь попутку. Пытаясь сохранить равновесие, я схватилась за точно такую же еле стоящую на ногах Наташку и стала рассматривать проезжающие мимо нас машины. Несмотря на то, что машины останавливались буквально через одну, Водители, услышав пункт назначения, тут же уезжали, не желая тащиться в такую даль. Света, нас никто не хочет везти. Потому что мы едем за город, да? Ну вот видишь, ты же сама и ответила на вопрос. Надо бы такси к подъезду заказать. Тогда бы и Мороки никакой не было. Так что мы сегодня никуда не уедем? Уедем. Мы же не за бесплатно поедем а за вполне приличную цену. Нужно, чтобы остановился водителю, у которого было бы нормально со временем, чтобы его дома никто особо не ждал. А то уже поздно, у всех жена, дети. Короче, нам нужен ничем не обремененный мужчина. А где ж такого взять? Такие разве бывают? Бывают. Сейчас кто-нибудь подвернется. Что-то мне уже с трудом верится. Сейчас почти каждый чем-нибудь дообременен. Но нам повезло. Вскоре возле нас остановился старенький москвичонок, и непривередливый пожилой мужчина согласился отвезти нас на дачу за предложенную нами цену. Расположившись на заднем сиденье, мы с Наташей прислонились друг к другу, поддерживая себя в вертикальном положении, и принялись рассматривать вечерние московские пейзажи. «Света», — задумчиво обратилась ко мне Наташка, — «подскажи, как научиться жить без денег?» Без денег жить вообще невозможно. Как строить свою жизнь после того, как ты потерял все, что имел? Начать их зарабатывать. Сколько же мне потребуется времени, чтобы заработать целых 65 тысяч долларов? Наверное, целая жизнь. Моя подруга нервно заморгала воспаленными веками. Наташа, ну живут же как-то люди после различных стрессов. Выкарабкиваются и живут дальше. Ты же у меня оптимистка, ты очень сильная девушка, ты сможешь все пережить. Хорошо тебе говорить. А как мне теперь жить, если у меня веры в мужчин нет? Как жить, если в каждом мужчине я буду видеть вора-домушника? А ты их домой не води, тогда и толк будет. А где ж тогда с ними встречаться? Сама понимаешь, что без интимных встреч личную жизнь не устроишь. Постарайся встречаться на их территории. «Да где ж сейчас мужика найдешь со своей территорией-то? Они разве только в сказках остались?» «Наташа, ну ты нашла, чем себе голову забивать. Это мужское занятие — искать место для встреч. И тебя данная проблема не должна волновать никаким образом. Если меня ничто волновать не будет, то и я вряд ли у кого-нибудь вызову волнение. Чтобы мужчину взволновать, нужно хоть немножко поволноваться самой». Ты, по-моему, через чересчур волнуешься, оставляя что-то решать мужчинам, не взваливая все на свои плечи. Ты хочешь сказать, что я должна пассивно сидеть, сложа руки на коленях и ждать своего счастья? Я хочу сказать, что не стоит искать свое счастье, сломя голову. Думаю, когда наступит время, твое счастье найдет тебя само. А когда наступит время? Это никому неизвестно. Вот тебе и раз. Некоторые люди ждут своего счастья всю жизнь. А мне перед похоронами счастья не нужно. Мне оно сейчас нужно. Между прочим, под лежачий камень вода не течет. Для достижения любой цели нужно предпринимать активные действия. Может быть, ты и права. Тихо сказала я и подумала о том, что Наташкины слова все же не лишены смысла. Чем ближе мы подъезжали к даче, тем больше и больше в моей голове появлялась неразбериха. И все мои попытки упорядочить мысли и привести их к общему знаменателю терпели крах. Я вновь подумала об Илье. О том, как привезла его на свою дачу, затем уехала в город и там встретила его вновь. Об этой его загадочной амнезии, о подбежавшей к нашему столику Наташке, о ее слепой уверенности в том, что ее ограбил именно Илья, только лысый. Задурманенная алкоголем голова сильно болела и отказывалась соображать. Единственное, о чем я действительно жалела, что нельзя вернуть все назад. Если бы можно было вернуть все назад, я бы не поехала вчера на дачу, не сбила бы Илью и не нажила бы кучу проблем и совершенно необъяснимых последствий на свою бедную голову. «Что за человек этот, Илья?» И как бы заглянуть к нему в душу, да хоть одним глазком посмотреть, что в ней творится. А ведь если на Илью посмотреть не как на пешехода, который попал под мою машину, а как на мужчину, с которым совершенно случайно свела меня судьба, то можно сразу отметить, у него хорошо тренированное и красивое тело, которым залюбуется любая женщина. Он очень похож на человека, который заставляет себя часто заниматься физическими упражнениями. А это значит, что он подтянут и необычайно хорош собой. При другой ситуации от такого запросто можно было бы потерять голову. «Сколько еще до дачи?» – перебила мои мысли Наталья. «Почти приехали. Наташа, только мы с тобой договорились. Все без глупостей. Договорились. Я просто еще раз посмотрю на этого человека и все. Только посмотрю, совсем не означает вцепиться ему в глаза. — Светлана, ну о чем ты говоришь? — Все о том же. — Мы же договорились.